Случаю было угодно, чтобы я рассказал один из них, услышанный мною от Надье. Это была история четверых молодых людей, примкнувших к отрядам Иегу и позже казненных в Буркан-Бресс. Младший Дюма советует ему оставить Рене из Аргонна и заняться этим раэлистским заговором конца директории. Александр ничего не имеет против, тем более, что сын подает ему идею двух персонажей, английского лорда и французского капитана, храброго до самопожертвования, как генералу. стоит однако, разницы что храбрость деда младшего Дюма не распространялась на готовность подвергнуться кастрации. Александр снова уезжает, на этот раз в борк ан где снова расспрашивают очевидцев, и к концу года готовые соратники и Ягу, и еще одна прекрасная книга. И тем не менее путешествие с Полем Бакажем было не напрасным. Александру она послужит пищей для Варянской дороги, исторического исследования, вышедшего в 1858 и для романа «Волонтер 99 или «Рене Бессон», «Свидетель революции». Последний, к сожалению, не был доведен до конца, но написанные 400 страниц много обещали. В ревью де Пари начинает печататься мадам Бавари. Несмотря на искажения, результат благонамеренности Максима Дюкан С большого друга Флобера книга сохранила новизну в той степени, чтобы вызвать негодование властей. 24 января 1857 года Флобер предстает перед уголовным судом по обвинению в оскорблении общественной религиозной морали и нравственности. Он оправдан, хотя и признан виновным в том, что недостаточно отдавал себе отчет существование границ, которых литература, пусть даже самого легкого пошиба, не должна нарушать. Непонятный, опозоренный Флобер испытывает глубокое отвращение к скандальному успеху своего романа, на который он вовсе не был рассчитан. Критика была убийственной. Только Барбе, Дори Вилли, Бодлер и Сен-Био воздали ему по заслугам. Да и то сравнил Флобера с Дюма сыном, полагая, что этим ему польстил. А что же Александр? Терпение, дорогие читатели, в тот момент он все еще занят защитой Дюго. Когда одна из актрис комедии «Францесс» под псевдонимом «Подло» выступила против изгнанника Фигаро, Александр, 5 марта, пишет открытое письмо директору театра АМПИ. «Я знаю, что заметка Фигаро, подписанная Сюзанна, принадлежит мадемуазель Огюстине Браун. Я испытываю господину Виктору Гего такую глубокую дружбу и такое восхищение перед ним, что не желаю, чтобы особо напавшая нас сильного когда-либо играла в моих пьесах всему убедительно прошу вас изъять из репертуара мадемуазель Дебелиль и воспитанницы Сенсирского дома. В том случае, если вам не захочется передать роли, которые играют в этих песах мадемуазель Бруан другим актрисам, по вашему усмотрению. В этом есть и театральность, и мушкетерство, даже если александрий был вовсе не вправе запрещать свои пьесы. И Гюго, узнавший об этом из бельгийских газет, на его счет вовсе не ошибается, когда пишет «Великие сердца подобны небесным светилам. Они светят и греют своим собственным внутренним светом и теплом. Следовательно, вам нет нужды в похвалах нет даже нужды и в благодарностях, но мне самому совершенно необходимо сказать вам, что с каждым днем я люблю вас все больше, и не только потому, что вы одно из самых ослепительных явлений моего века, но и одно из его утешений». Александр был бы очень не прочь повидать,